«Очуждение». «Ну, выкладывай», — потребовала ранее, когда официант подвёл их к столу. «Я хочу знать все свежие новости». С того дня на игровой площадке они несколько раз виделись, но то с другими школьными подругами, то дома у родителей ранее, когда и потребовалась поддержка на семейном празднике. Ещё однажды сходили в боулинг с Джо и коллегой ранее, где ранее, само собой, разбила всех в пух и прах. Сегодня у них впервые появилась возможность поговорить по душам. есмин попыталась извиниться за своё поведение на игровой площадке, но ранее заверила её, что в этом нет никакой необходимости. С чего же начать? Ресторан назывался «Восток» и обещал балканскую кухню в стиле фьюжн. «Только в шордиче», — прокомментировала ранее. Открытая кухня выходила в обеденный зал, словно готовка — это какой-то зрелищный вид спорта. Под чугунными рашперами плясали голубые огненные языки, а сочившиеся куски мяса то и дело роняли капли жира в огонь, вызывая эффектные вспышки пламени. «Как твоя мама? Уже вернулась домой?» Сегодня ранее накрасилась по-новому. Вдоль верхних и нижних ресниц тянулись две вызывающие толстые стрелки, нарисованные темно-зеленой подводкой с шиммером. У внешних уголков глаз стрелки соединялись и загибались хвостиками вверх. Ранее шёл смелый макияж. До сих пор у Гарриетт. С ума с сойти. Больше четырёх недель. Неужели она воображает, что у Гарриетт можно поселиться навсегда? Несколько дней назад Ясмин приехала в Прим-Роуз-Хилл и застала Анису, дающий урок кулинарии. Компания подруг Гарриетт собралась вокруг плиты с шестью конфорками, глядя, как они соорудуют сковородами, сотейниками и кастрюлями с кипящим маслом, в котором шипением поджаривались самса и пряные овощные оладьи пхаджи. А Гарри не против? По-моему, ей это нравится. Ей нравится демонстрировать ма своим подружкам. Ясми написала урок готовки, рассказала, как ма демонстрировала благодарным зрительницам способы ношения сари. о мучительном званом ужине, на протяжении которого Ма медленно доводила Розалиту до кипения своими попытками помочь, пока та не вспылила, об импровизированном индийском массаже головы, который Гарет запросила, а Аниса с готовностью провела, на ходу изобретая движение. «Ай, хамдулилях!» — со смехом воскликнула ранее. «Вижу, к тебе вернулось чувство юмора, но у меня, кажется, потекла подводка, а это было бы полнейшей катастрофой». дай ка я достану зеркальце и проверю только послушай сказал есмин дней пять шесть назад гарет слегла с сильной простудой маза хотела отнести ей тарелку супа а я попыталась ее остановить потому что гарет превратила свою спальню в музей индийского эротического искусства ма уперлась я сказала что сама отнесу и в конце концов мы стали отбирать друг у друга тарелку Суп расплескался по всему полу не может быть Значит, гарет осталась голодной. Что было дальше? Карандаш для подводки замер под глазом ранее. А дальше Ма, как обычно, ее переупрямила. Ясмин осталась в кухне, волнуясь о том, как шокирует Ма, вдохновленный храмовой скульптурой рисунок, изображавший пару за предварительными ласками, на котором эрегированный член мужчины был величиной с его руку. Собрание ленгамов Шивы, Фрагмент фрески, запечатлевший запутанный любовный клубок. Картина, на которой гомункул с головой шакала бьет в барабан своим фалосом. Ясмин вспоминала все больше предметов коллекции и тревожилась за мать. Но Аниса совернулась безмятежной и невозмутимо принялась за уборку. Обхохочешься. Но, ну, если честно, похоже, что Гаррит относится к твоей маме, как к домашней зверушке. Вот и я о том же. Рада, что не мне одной так кажется. Или как к прислуге, — добавила ранее. Ну, ты понимаешь, суп и прочее. О, нет, <смех> ничего подобного. Хотя Розалита иногда смотрит на Ма с большим подозрением, словно та пытается отнять у неё работу. Ладно, но это определённо ориентализм. Это унизительный патернализм. Ранее прервалась, чтобы завершить восстановление нефритово-зелёных стрелок вокруг глаз. Подобная экзотификация неотделимо связана с обесцениванием потенциально мезогонистично и недалеко отстоит от расизма. Гарри, не настолько ужасно. Возможно, без особого убеждения сказала ранее. Дадим ей кредит доверия. Но самое меньшее, что можно сказать, так это то, что она отчуждает твою маму. Хорошо, согласна. Но все-таки нельзя не признать, что у меня и правда очень своеобразная мама. Иногда кажется, что она не то, что из другой культуры, а с другой планеты. «Жёстко. Ну, давай закажем. Умира от голода». «Я тоже». Ясмин поискала глазами официанта. Ресторан, полупустой, к моменту их прихода, наполнился посетителями. Несколько рождественских корпоративов, рождественские хлопушки рядом с каждым набором приборов. Когда мимо проходил официант, блюда с сорти шашлыков на шампурах и рисом проплывали в дразнящей близости от их стола. «Давай закажем кучу всего и поделимся», — предложила Раня. «Этот кузу-тандыр тандер просто объедение». Раня отложила вилку с трудом, оторвавшись от запечённой баранины с рисом. «А теперь расскажи про Арифа. Как он? Ваш отец ещё не остыл?» «Остыл? Если бы. Понятия не имею что делать, как всё исправить». «Разве это твоя забота?» «Больше об этом думать некому. А что Ариф?» Ребёнок родится в середине января, а он до сих пор без работы. Теперь он, видите ли, желает работать на телевидении. Таков его гениальный план. Хочет стать актёром? но ну, сейчас вроде появилось больше ролей для азиатов и других меньшинств, но... Не актёром, продюсером и режиссёром. Ох, пусть даже не мечтает. Это только для белых. С чего ты взяла? Ясмин, я не только иммиграционный адвокат, Я также специализируюсь на проблемах дискриминации. А я не только врач. Я также специализируюсь на семейных проблемах. Нет худа без добра, сказала ранее. Если все до такой степени плохо, значит, нечему пойти наперекосяк. Можно поинтересоваться, как у тебя дела с Джо? Конечно, можно, сказала Ясмин. Прости, что взъелась на тебя, когда... Забудь, честное слово. Я вот уже забыла. То есть забыла бы, если бы ты перестала напоминать. «Каково ночевать у Джо, когда в доме твоя мама?» «Нормально. Я думала, будет неловко. Ну, то есть, первые несколько ночей я делала вид, что ухожу в гостевую спальню, чтобы не...» «Ну, ты понимаешь, не проявлять неуважение Но ей, похоже, всё равно». «Ну а как у тебя с Джо?» «Что же ответить?» есмин подняла взгляд на безостенчиво голые светильники с оранжевыми лампами накаливания. Что посказала ранее, расскажи она ей про Пеппердайна. Хорошо, знаю, ты считаешь, что я сошла с ума, раз его простила, но... Буду с тобой полностью откровенно, перебила ранее. Сначала я и правда решила, что ты спятила, но я много думала и поняла, что была неправа. В обрамлении блестящих зелёных стрелок её янтарные глаза были особенно прекрасны. Раня всегда одевалась скромно, но иногда Есмин казалось, что если бы она сняла хиджаб, И побольше оголилась то выглядело бы менее соблазнительной во первых ты его любишь а он любит тебя и если судить людей только по их худшим поступкам о которых они возможно жалеют больше всего на свете то каждый заслуживает пожизненного приговора это противоречит всему во что я верю и ради чего работаю всем нужно давать второй шанс спасибо пожалуйста можешь еще раз повторить что была неправа приятно было это услышать не наглей ответила ранее.